Глава двадцать вторая Свет фар упирался в ажурную решетку, высвечивая золотую «М» в центре ворот. Когда Фрэнки была маленькой, у этого дома не было ни ворот, ни забора. Открыто и горделиво он стоял на огромном участке и смотрел в океан. Тогда бульвар Оушен был тихой улочкой, по которой ездили только местные. Мир был куда безопаснее. Убийство Джона Кеннеди изменило все. Детство Фрэнки разделилось на «до» и «после». После смерти президента красная угроза нависла над домом каждого американца. Так вокруг особняка семьи Макград вырос высокий забор. А вскоре появились и большие резные ворота, которые окончательно отгородили этот оазис и его обитателей от ужасов всего мира. Как будто камень и цемент могли кого-то спасти. Френки заехала во двор и свернула к четырехместному гаражу, где припарковалась рядом с маминым кадиллаком. Слева стоял серебристый «Мерседес» отца с поднимающимися дверцами. Уже у двери она поняла, что забыла в машине сумку, а вместе с ней и ключи. Сил совсем не было но чтобы попасть домой, пришлось вернуться к машине. Было почти четыре. Тихо, темно. Только в гостиной горела маленькая лампа, остальные комнаты были погружены в темноту. Фрэнки знала этот дом как свои пять пальцев, поэтому свет включать не стала. В гостиной она взяла стакан, бутылку и вышла на террасу. Уволена за то, что спасла парню жизнь. Что не так с этим миром? Она налила, судя по всему, водки, выпила залпом и налила еще. Господи! Она скучает по Вьетнаму, скучает по той, кем была там. Она закрыла глаза и постаралась выровнять дыхание. Послышались шаги. Сколько она здесь сидит? Пьет, курит, плачет. Сколько можно проливать слезы? Она вдруг поняла, что на улице рассвело. Значит, она сидит так уже несколько часов. Зажёгся свет. На крыльцо вышел отец в пижаме и халате с именной вышивкой. Увидел ее и замер. «Какого?» Сразу за ним появилась мама, тоже в пижаме. «Фрэнсис, что случилось?» «Ты в порядке?» Фрэнки вспомнила, что сидит в окровавленной медицинской форме. «Сегодня я спасла пациента. Сделала трахеотомию». «Ты?» Отец недоверчиво поднял бровь. «Да, папа». «Я». «Мы слышали, что ты устроила на вечеринке у Бекки», сказал отец. Фрэнки не сразу поняла, о чем он. Вчерашний вечер был словно целую вечность назад. Тема сменилась так резко, что она растерялась и забыла о злости. Она не хотела их разочаровывать. Снова. Я ничего не собиралась устраивать, просто... Что ж, не собиралась, но устроила. Несомненно, это будет обсуждать весь клуб. Дочь Коннора Макграта слетала во Вьетнам и слетела с катушек. Ты... Подсела на наркотики? Мама скрестила руки на груди. Что? Какие наркотики? Нет, конечно, просто все так на меня смотрят, когда я говорю о Вьетнаме. Ты разрушила мою легенду про Флоренцию, сказал папа. Легенду? Фрэнки не могла в это поверить. Легенду! До нее, наконец, дошло. Вот что всегда было важно. Его репутация. Этот человек с глупой стеной героев к героизму не имел никакого отношения и жил в вечном страхе, что стыдная правда однажды раскроется. Если не хочешь прослыть лжецом, может, просто не будешь лгать, папа? «Может, просто будешь мной гордиться?» «Гордиться? Тобой? За то, что позоришь нашу семью на каждом шагу?» «Я была на войне, пап, на войне!» «Мой вертолет пытались сбить!» «Госпиталь постоянно обстреливали!» «В ушах звенело по несколько дней, если бомба падала слишком близко!» «Но ведь ты ничего об этом не знаешь, правда?» Он побледнел и стиснул зубы. «Хватит!» «Да! Хватит!» — заорала она. Фрэнки обогнула его и пошла к себе в комнату, чтобы не сказать, чего похуже. Дверь в отцовский кабинет была открыта. Фрэнки увидела фотографии и памятные подарки на стене героев. Она, не раздумывая, вошла в святая святых и принялась швырять на пол рамки с фотографиями. Зазвенело стекло. «Какого черта ты творишь?» завойпил папа, появившийся в дверном проеме. «Такого! Твоя стена героев! Все это наглая ложь! Правда, папа? Ты не заметишь героя, даже если он укусит тебя за задницу? Поверь, я видела настоящих героев!» Твоему брату было бы стыдно за твое поведение. В дверях возникла мать, бросила на него умоляющий взгляд. «Не надо, Коннор!» «Как ты смеешь говорить о Финли?» Фрэнки кипела от гнева. «Ты! Его настоящий убийца! Он пошел на войну ради тебя! Он хотел, чтобы ты им гордился! Может, скажешь ему, что это не поможет? Ах да, он ведь мертв!» «Выметайся!» — сказал отец почти шепотом. «Выметайся из этого дома и не возвращайся!» «С удовольствием!» — прошипела Фрэнки. Она сорвала со стены фотографию брата и вышла из кабинета. «Верни ее!» «И не подумаю, он не останется в этом лицемерном доме! Ты убил его, папа!» «Как ты с этим живешь? Она бегом поднялась в спальню, покидала вещи в дорожную сумку, взяла сумочку. На улице она почувствовала укол сожаления. Снова полились слезы. «Господи, как же ей надоело плакать! Как надоели все эти жуткие перепады настроения! Она не должна была говорить этих ужасных вещей своему отцу!» Она бросила сумки и фотографию Финли на заднее сиденье жука, залезла внутрь и захлопнула дверцу. Она знала, что едет слишком быстро, но все равно сжала на газ. Отдышаться никак не получалось. Она убегала, спасалась, словно героиня фильма ужасов, но опасность была не сзади. Она засела внутри нее и пыталась вырваться. Фрэнки понимала, что если это случится, то произойдет нечто страшное стоит на секунду расслабиться как ярость и боль уничтожат ее она потянулась за сумочкой и попыталась найти в этом хаосе сигареты из маленьких черных колонок заиграла музыка песня разожги во мне огонь и тут ее накрыла она потеряла себя вьетнам своих любимых Слезы застилали глаза, но вытереть их она не могла. Она нажала на газ, хотя собиралась сбавить скорость. Что-то мелькнуло, вспышка, свет фонаря. Прямо перед машиной пробежала собака. Фрэнки вильнула и так резко затормозила, что ударилась головой о руль. Где она? Она медленно пришла в себя и увидела смятый капот жука. Она врезалась в фонарный столб и вылетела на обочину. Она могла кого-то убить. «Господи!» Выдохнула она со страхом и облегчением. Всё тело трясло, ее мутило. «Так продолжаться не может. Ей нужна помощь. К родителям возвращаться нельзя. Не сейчас, а может... И никогда, после того, что она наговорила отцу. Она завела жука и дала задний ход. Машина с трудом выехала на дорогу. На траве сидела собака и смотрела прямо на нее. Фрэнки ненавидела себя сильнее, чем когда-либо. Она была голодная, усталая и пьяная. Пьяная, но все равно села за руль. Она съехала на обочину и вышла, оставив ключи в машине. Бдительные жильцы незамедлительно сообщат в полицию о разбитом «Фольксвагене». Там позвонят формальному владельцу, Коннору Макграту, и он увидит пустой разбитый автомобиль. Она надеялась, что это его напугает. В кого она превратилась, если хочет сделать больно собственному отцу? Фрэнки закинула сумку за спину и зашагала по улице. Сев на паром, она заметила, что все на нее пялятся, и только тогда вспомнила, что на ней до сих пор белая окровавленная форма. В туалете Фрэнки переоделась в джинсы и футболку. Она забыла взять с собой обувь, поэтому так и осталась в белых ботинках, забрызганных кровью. На материке она дошла до автобусной остановки. Каждый шаг давался все труднее — Она чувствовала себя маленькой, никчемной, потерянной, одинокой. Где ей могут помочь? В голову пришло только одно место. Она села в автобус, проехала пару остановок и вышла рядом с поликлиникой «Союза ветеранов». Больница была закрыта. Фрэнки села на лавочку перед входом. Она беспокойно курила одну сигарету за другой, снова и снова прокручивала в голове ужасные вещи, которые видела, говорила и делала. В 8:30 в здании зажегся свет. На стоянку начали заезжать машины. Фрэнки зашла внутрь. Широкий вестибюль переходил в коридор, стены выкрашены в бежевый. На сиденьях, сгорбившись, сидели мужчины. Одни помоложе с длинными волосами и в потрёпанной одежде, армейские рубашки с коротким рукавом или рваные футболки, джинсовые куртки. Другие постарше. Наверное, ветераны корейской или Второй мировой. Еще пара человек нервно ходили взад вперед Фрэнки подошла к стойке регистрации. «Я... Мне нужна помощь», — сказала она. «Со мной что-то не так». Женщина за стойкой подняла на нее глаза. «Какая помощь вам нужна?» Фрэнки приложила руку к колбу, на котором после аварии налился синяк. Головная боль мешала думать. «Я... сошла с ума? Помешалась? Что еще? «Мои мысли... Я злюсь и плачу, и... Недавно мой парень погиб на войне». Женщина в недоумении уставилась на нее. Ну что ж, знаете, это ведь больница для ветеранов. Да, точно. Я ветеран Корпус армейских медсестер, только что из Вьетнама. Женщина недоверчиво на нее посмотрела: Доктор Дерфи в своем кабинете. До 9 утра он свободен, думаю, вы могли бы. Спасибо. Третья дверь слева! Фрэнки пошла по широкому коридору. На пластиковых сиденьях под портретом Ричарда Никсона сидела еще больше мужчин. Она рассматривала плакаты и брошюры, которые предлагали ветеранам самую разную помощь — трудоустройство, государственное пособие, образование и переподготовку. Фрэнки остановилась у двери доктора Дёрфи, глубоко вдохнула и постучала. «Войдите». Она открыла дверь и вошла в тесный кабинет. За столом, на котором царил полнейший беспорядок, сидел пожилой мужчина. Он годился ей в дедушке. Повсюду громоздились стопки бумаг. На стене за его спиной висел плакат с изображением котенка, который повис на одной лапе, а внизу надпись «Держись». Доктор посмотрел на нее сквозь очки в черной оправе с толстыми стеклами, словно сделанными из бутылки колы. Те клочки волос, что еще не выпали, он зачесал на одну сторону и, кажется, сбрызнул лаком. Клечатая рубашка была застегнута до самого воротничка. «Здравствуйте, юная леди! Вы заблудились?» Фрэнки устало улыбнулась. «Какое облегчение, наконец, оказаться здесь! Сказать, мне нужна помощь и получить ее. Заблудилась. Но теперь я в правильном месте. Наверное, нужно было прийти раньше. Он прищурился. Взгляд его медленно пополз вниз. С ее лица к мятой футболке и джинсам, к забрызганным кровью ботинкам. «Девушка за стойкой сказала, что у вас есть время до девяти. Я могла бы записаться, но мне нужна помощь прямо сейчас, если вы не возражаете». «Помощь!» Она опустилась в кресло перед ним. «Я два года провела на войне. В апреле должен был вернуться мой парень, но он погиб. Вместо него прибыла телеграмма с прискорбием сообщаем. А то, как люди к нам относятся...» «Нам нельзя говорить о Вьетнаме. Мы служили своей стране, а теперь нас называют где-то убийцами. Мой отец на меня даже не смотрит. А еще меня уволили с работы за то, что я слишком хороша, за то, что я спасла парню жизнь. Ну и похоже, что я совсем не могу справляться с эмоциями после возвращения. Либо вою, как банши, либо заливаюсь слезами. Моему отцу было так стыдно, что он рассказывал всем, будто я во Флоренции». Все это она выпалила на едином вдохе и обессиленно умолкла. У вас сейчас менструация? Фрэнки понадобилось несколько секунд, чтобы осознать вопрос. Я же сказала, что проблема у меня из-за Вьетнама. А вы спрашиваете меня об этом? Вы были во Вьетнаме? Дорогая, во Вьетнаме не было женщин. Вы думаете о том, чтобы навредить себе или окружающим? Фрэнки медленно встала. Это казалось совершенно невозможным. Вы не будете мне помогать? Я помогаю ветеранам. Я и есть ветеран. Вы воевали? Нет, но видите, у вас все наладится, поверьте. Идите домой, встретитесь с друзьями, снова влюбитесь, вы молоды. «Просто забудьте о Вьетнаме!» «Просто забудьте!» Это твердили все. «Но почему у нее не получается?» Доктор был прав. Она не воевала, не была ранена. Ее не пытали. «Но почему она не может забыть?» Фрэнки развернулась и вышла из кабинета. У стены под недремлющим оком Никсона все так же сидели мужчины. В вестибюле она заметила таксофон. Тут же подумала о Барб и остановилась. Только лучшая подруга могла вытащить ее из этой бездны отчаяния. Она подошла к телефону и выбрала звонок за счет вызываемого абонента. Барб ответила после второго гудка. «Алло?» «Это телефонист. Вы согласны оплатить звонок от Фрэнки Макград?» «Да», — быстро сказала Барб. Телефонист переключил линию. «Фрэнки, что случилось?» «Прости. Я знаю, что это ужасно дорого». «Фрэнсис, что случилось?» «Я не знаю, Барб. Мне совсем тяжко. Я словно рассыпаюсь на части». Она хотела выдавить смешок, чтобы все звучало «не так страшно», но у нее не получилось. «Родители меня выгнали. Я разбила машину. Меня уволили с работы. И все это за последние 24 часа». «Ох, Фрэнки...» Жалость в голосе Барб разрушила остатки самообладания. Фрэнки заплакала и остановиться уже не смогла. «Да, она была жалкой. Мне нужна помощь». «Где ты?» В бесполезной поликлинике для ветеранов. — Рядом есть где остановиться? Фрэнки не могла думать. Она плакала. — Фрэнки? Она вытерла глаза. Рядом есть мотель э, «Хрустальный пирс». Мы с Финли катались там по персу. Иди туда, сними номер, поешь что-нибудь и никуда не уходи, ладно? Я уже еду, слышишь? — Барб. Перелет слишком дорогой. Никуда не уходи, Фрэнки. Сними номер в хрустальном пирсе и оставайся там. Поняла меня? В дверь постучали. Фрэнки села и ее тут же затошнило. На ковре рядом с кроватью валялась пустая бутылка. Открой чертову дверь, Фрэнки! Барб! Фрэнки сонно оглядела комнату. Пустая бутылка из-под джина. Переполненная пепельница и пакет из-под чипсов. Неудивительно, что ей так плохо. Она одобрела до двери и открыла. На пороге стояли Барб и Этель на лицах беспокойства. — Я не знаю, что со мной не так, — пробормотала Фрэнки. Голос прозвучал хрипло. Она снова кричала во сне. Барб первой обняла Френки, Этель обняла обеих своими сильными руками. Лучше бы я сидела в плыйку, бубнила Френки. Там было ясно, когда надевать бронежилет, а здесь... Ага, кивнула Барб. Я не знаю, что делать. Я даже не знаю, кто я без армии, без рая. Отец меня выгнал. Я просто хочу, не знаю, чтобы кому-то было до меня дело, чтобы кому-то было не все равно, где я». «Нам есть дело», — сказала Этель. «Поэтому мы здесь. И у нас есть план». Фрэнки откинула с лица грязную сальную челку. «Какой план?» «На будущее. У меня есть право голоса». — язвительно спросила она, хотя на самом деле ей было все равно. — Нет, — сказала Этель, — это первое правило. — Когда наша девочка звонит и просит о помощи, мы помогаем, и не думай, что у тебя есть выбор. Фрэнки кивнула. За спинами подруг она увидела жёлтое такси. — Собирайся, — сказала Барб. Фрэнки чувствовала себя слишком паршиво, чтобы спорить и задавать вопросы. К тому же, благодарности в ней было больше, чем она могла выразить. Она зашла в ванную и почистила зубы. Затем надела штаны, выбросила окровавленные ботинки и босиком вышла из номера. — И что мне надо делать, чтобы починить свою жизнь? — спросила Фрэнки по дороге к такси. Подруги держали ее под руки, будто боялись, что она убежит. Фрэнки бросила вещи в машину и села между Этель и Барб. «Вокзал», — сказала Этель водителю. Барб повернулась к Фрэнки. «Из мотеля мы тебя выписали, так что сиди тихо». Такси ехало по пирсу. Колеса подпрыгивали на стыках. «Куда мы едем?» — спросила Фрэнки. «На ферму моего отца. Это рядом с Шарлоттсвилем", сказала Этель. «Поселю вас в бывшем домике для рабочих». «Мы его переделаем, наконец появится законный повод все разломать, я продолжаю учебу, а Барб вступила в эту новую организацию — ветераны Вьетнама против войны». Фрэнки повернулась к Барб. «Ты теперь против войны?» «Она должна закончиться, Фрэнки». «Не знаю, поможет это или нет, но точно знаю, что не хочу стоять среди белых привилегированных детишек, которые даже не знают, о чем кричат. ВВПВ — совсем другое дело. Это для нас, для ветеранов. Разве тебе не кажется, что мы тоже должны высказаться?» Фрэнки не знала, что и думать. «А я? Что вы придумали для меня?» «Мы дадим тебе время...» чтобы во всем разобраться. Если бы Фрэнки не тошнила от собственных слез, она бы заплакала. Господи, благослови ее подруг! В этом безумном, разобщённом, мужском мире на женщин можно было положиться. — А в том домике есть водопровод? — спросила Фрэнки. На лице Этель появилась улыбка. Она, наконец... Выдохнула, потому что Фрэнки приняла их дерзкий план. — Что такое, лейтенант? Толчок на улице уже не для вас? Фрэнки улыбнулась. Впервые за... сколько? Она даже не могла посчитать. — Никак нет, мэм. Вместе с вами двумя. Хоть дырка в полу. Барб вытянула руку, это ли Фрэнки положили свои сверху. «Хватит плохих воспоминаний», — торжественно сказала Барб. «Видит Бог, мы никогда не забудем, но мы должны идти вперед. Долой, Вьетнам, только вперед. Все это казалось серьезным, важным и даже возможным. Фрэнки подумала, «Я больше не буду говорить о Вьетнаме». Я забуду его. Я справлюсь. Долой, сказали они хором. Они сделали только одну остановку. Купить Фрэнки новую обувь.